Воронцов внимательно выслушал Ломоносова и, утирая лицо, сморщившись, произнес «Ты все тот же мечтатель, добряк и хлопотун за других. Но время ли теперь, батенька, согласись! Да еще и на балу! Ты знаешь, я тебя люблю, всегда готов. Ну смилуйся, Михаил Васильевич, посуди сам! Я, ваше сиятельство... Домосед, берложный медведь, не шаркун, но вас, дерзаю так выразиться на этот раз, трудить моей докукой не перестану. Ну, шерами, друг мой, тезка, вакансии в коллегии нонче нету, Ти. Образумся, посиди, и высшие рангами смей уверить, как след не обнадеженный Ну, куда я заткну твоего протежа? Все лоботряс, мальчонка шатун, матушкин московский сынок. Не лоботряс, государь мой, а за шатунов я, отродясь, просителем еще не бывал. Место переводчика прошу я, граф этому студенту. Он басни Гольберга перевел. Кригеровы сны, Альзиру, Вольтера. И первая его книга, издана в Москве коштом благотворителей. И я прямо скажу, таковыми людьми, вопреки вредительных толков и факций, брезговать бы не следовало. Вредительные факции и толки, бог мой! Канцлер опасливо оглянулся к липе, где в потьмах, как глаза шакалов, по-прежнему вспыхивали трубки оставленных им собеседников. Затем повернулся к Ломоносову и с явным нетерпением продолжал. «Послушайте, мой добрый и почтенный друг, правду матку отрежу. О ком ты говоришь? О каком-то студентишке. О мизерном писце каких-то там книжонок, не больше. Ну, стоит ли?» Ха, И вдруг вспырил. И все это ваша запальчивость, до того ли нам тепереча, то ли у всех на уме. Впрочем, изволь разве сверхштата и без шалования. да и то пусть прежде выдержит при коллегии экзамен. Но, милостивый государь мой, где такое видано? Он московский словесной философской факультеты студент. А немцев у вас без экзамена-то принимают. Да когда же, наконец, столь роковой и пагубной слепоте мы найдем конец?